Глава 4. Использование неприспособленных. Параграф 1. Предстоящий натиск со стороны неприспособленных. Ненависть их к обществу, в котором они не находят себе никакого места. Неприспособленные в Соединенных Штатах. Жалкие условия их существования и их численность. Жестокая борьба, которую придется выдержать с ними. Предсказание Маккалея, о будущности Соединенных Штатов. Параграф 2. Использование неприспособленных. Это использование представляет собой самую трудную задачу настоящего времени. Предложенные и испробованные решения. Беспомощность государства в деле прокормления армии неприспособленных. Общественная или частная благотворительность только усиливает их численность. Право на труд – Плачевные результаты уже произведенных опытов. Тщетность обещаний социалистов. Параграф 1. Предстоящий натиск со стороны неприспособленных. Мы только что видели, как особые условия настоящего времени увеличили в огромных размерах толпу неприспособленных. Эта масса неспособных, обездоленных и выродков грозит серьезной опасностью всякой цивилизации. Объединенные ненавистью к обществу, где для них не находится никакого места, они только и жаждут борьбы с ним. Эта армия готовая на всякие перевороты, так как терять ей нечего, а выиграть она может все. Таков, по крайней мере, ее расчет. В особенности она готова на всякие разрушения. Чувство ненависти к цивилизации у этих неудачников вполне естественное. Она слишком сложна для них. И к ней, как сами они отлично чувствуют, им никогда не приспособиться. Они ждут только случая, чтобы пойти на приступ. Опасности, угрожающие Европе, грозят и Соединенным Штатам, и в гораздо более близком будущем. Война северных штатов с южными была прелюдией к кровавой борьбе, которая вскоре разразится между разными общественными слоями, живущими на их территории. В новый свет и стремятся инстинктивно все, неприспособленные со всех концов мира. Несмотря на эти нашествия, опасности которых не понял ни один государственный человек Америки, английская раса в Соединенных Штатах пока еще остается в большинстве. Но другие расы – ирландцы, славяне, негры, итальянцы и так далее – размножаются там все больше. Так, например, теперь Соединенные Штаты насчитывают уже около 8 миллионов негров. Ежегодная иммиграция в 400 тысяч иностранцев непрерывно увеличивает это опасное население. Эти иностранцы, образующие настоящие колонии – Совершенно индифферентно, а чаще всего очень враждебно относятся к своему новому отечеству. Не будучи с ним связаны ни кровным родством, ни традициями, ни языком, они нисколько не заботятся об его общих интересах и стараются лишь прокормить себя за его счет. Но их существование является тем более трудным, Не считать тем более глубокой, что им приходится конкурировать с наиболее энергичной во всем мире расой. Они могут там существовать кое-как, только довольствуясь самыми низкими видами труда, второстепенными должностями и, следовательно, наиболее недостаточными заработками. Эти иностранцы составляют пока лишь около 15% общего населения Соединенных Штатов. Но в некоторых областях они почти преобладают и вскоре будут составлять большинство, если негры будут по-прежнему плодиться как кролики. Число негров удвоилось за последние 30 лет. Штат Северной Дакоты насчитывает уже 44% иностранцев. 9 десятых негров сосредоточено в 15 южных штатах, где они составляют треть населения. В Южной Каролине – они составляют теперь большинство и превышают 60%. В Луизиане число их равно числу белых. Известно, как обращаются с неграми на американской территории, где вообще считают их освобождение от рабства огромной ошибкой. В теории они пользуются всеми правами, признанными за другими гражданами. Но на практике их вешают и расстреливают без всякого суда, при первом проступке. Считающиеся там чем-то вроде животного, занимающего середину между обезьяной и человеком, они всегда готовы вступить в ряды всякой армии, которая предпримет войну против Великой Республики. Черное население стало кошмаром Америки. Не только эти 8 миллионов дикарей после 30-летних усилий не могли быть подняты на высоту полуцивилизованных людей, Но еще, напротив, пришлось признать, что с уничтожением рабства их умственный уровень очень заметно понизился. Их неизлечимая леность, тупоумие и их опасные скотские наклонности делают их непригодными в цивилизованной стране. Предлагались самые разнообразные меры для избавления от них. Советовали поселить их отдельно в известных штатах, вывести их массами на Кубу и Филиппины и так далее. К несчастью, негр, за самым незначительным исключением, является существом настолько низшим, что не поддается никакому обучению и ни к чему не пригоден, пока не будет приведен в рабство. Особенно выводит из себя американцев сознание, что для раскрытия этой элементарной психологической истины им пришлось истратить 5 миллиардов и погубить миллион людей в течение междоусобной войны, которая, как известно, велась за уничтожение рабства. И только ценой подобных жертв могут распространяться в широких слоях населения некоторые понятия, уже давно очевидные для ученых. Я вполне убежден, что когда завершится завоевание Африки, европейцы будут принуждены для насаждения в ней цивилизации установить там рабство, но, конечно, обозначив его новым именем, чтобы не огорчать филантропов. Впрочем, я еще не встречал ни одного путешественника, жившего в Африке, который бы не был уверен, что иначе негр и не может быть цивилизован». «Все это говорят, но я, кажется, первый», – осмелился высказать это в печати. Как бы то ни было, 8 миллионов американских негров образуют массу, от которой не так-то легко отделаться, и слишком много разных интересов поставлено на карту, чтобы теперь можно было мечтать о восстановлении рабства. Американцы отделались от китайцев, запретив им въезд в Штаты – отделались от индейцев, поселив их на известных участках, окруженных бдительной и хорошо вооруженной магазинками, стражей. Примечание 109. Ружье с магазином. Получивший строгий приказ убивать краснокожих, как зайцев, лишь только они под влиянием голода выйдут за пределы отведенной им территории. Такими упрощенными приемами в течение немногих лет удалось истребить почти всех индейцев. Но эти меры кажутся трудноприменимыми к миллионам негров и совершенно неприменимы к огромным полчищам иностранцев белой расы всякого происхождения, рассыпанных по городам. Тем более, что эти белые состоят избирателями и могут посылать своих представителей заседать в палаты или исполнять общественные должности – Во время последней забастовки в Чикаго губернатор провинции был на стороне мятежников. Великий историк Маккалей в письме к одному американцу в 1857 году определял исход грядущих войн следующим образом. «Настанет день, — говорит он, — когда в штате Нью-Йорк множество людей, имеющих лишь скудный завтрак и не ожидающих лучшего обеда, должно будет произвести выборы в палаты. И можно ли сомневаться, какой характер будут носить эти палаты? Вот, с одной стороны, политический деятель, проповедующий терпение, уважение к приобретенным правам, верность общественным обязательствам. С другой стороны, демагог, разглагольствующий против тирании капиталистов и ростовщиков, и вопрошающий, по какому праву иные люди пьют шампанское и ездят в каретах, в то время как тысячи честных людей не имеют даже самого необходимого. Который же из этих двух кандидатов имеет больше шансов быть избранным от рабочих, дети которых просят хлеба? Очень боюсь, как бы при подобных обстоятельствах вы не приняли роковых мер. Одно из двух или какой-нибудь Цезарь или Наполеон сильной рукой заберет бразды правления, или ваша республика подвергнется грабежу со стороны варваров XX века, такому же ужасному, какому подверглась Римская империя, со стороны варваров V века. Разница будет только в том, что гунны и вандалы явились извне, а ваши хищники будут порождены в вашей собственной стране вашими же учреждениями. Мое давнишнее убеждение, заключает Маколей, состоит в том, что чисто демократические учреждения таковы, что должны рано или поздно уничтожить или свободу, или цивилизацию, или то и другое вместе. Так как энергичный характер англосаксов в Америке известен, то я не сомневаюсь, что они преодолеют опасности, которыми им грозил Макалей, но лишь ценой борьбы более разрушительной, чем все войны, о которых повествует история. Впрочем, мы не имеем в виду заниматься здесь судьбами Америки. Ее внутренние разногласия мало тронут неизбалованную своими правительствами Европу. Она при этом ничего не потеряет а увидит полезный урок. К нашему счастью, неприспособленные в Европе не столь многочисленны и не столь опасны, как в Америке. Но от этого они не менее грозны. И придет час, когда они будут собраны под знаменем социализма. Тогда придется вступить с ними в кровавую борьбу. Но такие острые кризисы, разумеется, будут скоро приходящие, Каков бы ни был их исход, вопрос об устройстве общественного положения неприспособленных долго еще будет встречать те же затруднения. Разрешение этого вопроса будет сильно тяготеть над судьбой народов в будущем. И теперь еще невозможно предсказать, какими способами можно будет добиться его. Мы сейчас покажем, почему это так. Параграф 2 использование неприспособленных. Единственными способами, предлагавшимися до сих пор для оказания помощи неприспособленным, была частная благотворительность и презрение со стороны государства. Между тем, опыт давно показал, что эти средства, во-первых, недостаточны, а затем и опасны. Даже если государство или частные лица достаточно богаты, чтобы поддерживать эти массы, неприспособленных, поддержка это лишь быстро увеличит их число. К настоящим неприспособленным вскоре присоединятся полунеудачники и все те, которые, предпочитая праздность труду, работают теперь только из-за голода. До сих пор общественная или частная благотворительность только и сделала, что значительно увеличила толпу неприспособленных. Как только где-нибудь начинает действовать бюро общественного вспомоществования, число бедных увеличивается в огромной пропорции. Я знаю маленькую деревню, близ самого Парижа, где почти половина населения зарегистрирована в списках общественного презрения. Исследования в этой области показали, что 95% бедных во Франции, которым дается помощь, отказываются от всякой работы. Эта цифра выведена главным образом из наблюдений, произведенных под надзором Мано, директора департамента в Министерстве внутренних дел. Из 727 здоровых нищих, взятых на удачу и жаловавшихся на безработицу, только 18 согласились взяться за легкую работу, дававшую им 4 франка в день. Значит, и частная, и общественная благотворительность – лишь поддерживает их леность. Несколько лет тому назад, в донесении о состоянии пауперизма во Франции, примечание 110, пауперизм, от латинского «паупер», «бедный», иждивенчество, возведенное в философию, профессиональное нищенство, в советской интерпретации «бедность трудящихся в эксплуататорском обществе». Ватвиль писал, в продолжении 60 лет деятельности общественного презрения на дому, ни разу не было случая, чтобы такая форма благотворительности помогла бедняку выбраться из нужды и стать на ноги. Наоборот, часто она делает нищенство наследственным. Наоборот, часто она делает нищенство наследственным. Оттого в контрольных списках этого учреждения значатся внуки, порученных общественной помощи в 1802 году, нищих, сыновья которых в 1830 году также были занесены в роковые списки. Мальтос в своем труде выражается по этому поводу так. Главная и постоянная причина бедности имеет мало или вообще не имеет связи, с той или другой формой правления или неравномерным распределением богатств. Богатые не в силах доставить бедным работу и хлеб, и, следовательно, бедные по самой природе вещей не имеют права этого от них требовать. Но так как и теория, и практика неопровержимо доказывают, что признание такого права усилило бы потребности до такой степени, что не было бы возможности удовлетворить их, а простая попытка в этом направлении неизбежно привела бы человеческий род к самой ужасающей нищете, то ясно, что наш образ действий, безмолвно отрицающий существование такого права, более подходит к законам нашей природы, чем бесплодное разглагольствование, которыми мы стараемся заставить его уважать». Знаменитый английский философ Герберт Спенсер написал по этому поводу еще гораздо более энергичную страницу. «Кормить неспособных за счет способных – это большая жестокость. Это запас нищеты, преднамеренно сделанный для грядущих поколений. Нельзя придумать более печального подарка потомству, чем загромождение его постоянно возрастающей массой глупцов, лентяев и преступников. Помогать размножению злых, значит злостно подготовлять потомкам множество врагов. Мы имеем право спросить себя, не производит ли эта глупая филантропия, желающая лишь смягчить бедствие данного момента и упорно закрывающая глаза на косвенный вред, большую сумму бедствий, чем крайний эгоизм. Закрывая глаза на отдаленные последствия своей легкомысленной щедрости, человек, дающий без всякого разбора, немного выше пьяницы, думающего только о сегодняшнем удовольствии и не помышляющем о завтрашнем горе, или мота, который ищет ежечасно развлечений, хотя бы это его окончательно разорило. В одном отношении такой благотворитель даже хуже их, Потому что, наслаждаясь в данный момент приятным сознанием того, что делает добро, он представляет другим грядущие беды, от которых избавляется сам. Он совершает проступок, заслуживающий еще большего порицания. Он царит деньгами, под влиянием неверного толкования изречения «милостыня искупает множество грехов». У многочисленных людей, воображающих вследствие такого ложного толкования, что раздачей щедрой милостыни можно искупить свои дурные деяния, мы можем признать поистине низкие побуждения. Стараются заполучить хорошее место на том свете, не заботясь, как это отразится на людях, остающихся на земле. Но, помимо благотворительности в собственном смысле, имеющей целью попросту помогать нуждающимся, которые не могут или не хотят работать. Другая проблема состоит в том, не должно ли государство, согласно притязаниям социалистов, взять на себя раздачу работы нуждающимся в ней и ищущим ее. Эта теория, очевидно, вытекает из понятий латинской расы о государстве, и нам нет надобности ее здесь разбирать. Не касаясь принципиальной стороны вопроса, Нам будет достаточно просто исследовать, может ли государство выполнять роль, которую хотят ему навязать. Так как требование права на работу уже не ново и опыт был сделан несколько раз, то ответ найти совсем не трудно. Национальное собрание и конвент, издав в 1791 и 1793 годах, Декрет о создании учреждения, предназначенного давать работу здоровым беднякам, не могущим ее достать, и подтвердив, что общество обязано поддержать существование несчастных граждан, основали национальные мастерские. В 1791 году они дали в Париже работу 31 тысячи людей с платой по 40 су в день. Эти рабочие приходили в мастерские к 10 часам утра, Уходили в три, а в промежутке между этими часами только и занимались тем, что пьянствовали и играли в карты. Что касается надзирателей за работами, то когда их спрашивали, они попросту отвечали, что не в силах добиться послушания и не хотят подвергаться опасности быть зарезанными. Такую же картину пишет Шейсон. Примечание 111. Эмиль Шейсон член Французской Академии моральных и политических наук, профессор политической экопомии, генеральный инспектор постов и дорог, автор многочисленных публикаций по экономическим и политическим вопросам, работ «Алкоголизм», «Социальный инженер» и других. Представляли наши национальные мастерские 1848 года. Когда их задумали уничтожить, это привело... КРОВАВЫМ ИЮНЬСКИМ ДНЯМ Примечание 112. В 1948 году учредительное собрание решило закрыть национальные мастерские. Рабочие подняли бунт, который длился 4 дня с 22 июня и был подавлен национальной гвардией. Любопытно отметить, что несмотря на уроки истории, этот предрассудок относительно права на труд – Сохранил приверженцев. Недавно в Эрфурте состоялся шестой Евангелическо-социальный конгресс, род парламента реформатских церквей, сильно проникнутый духом христианского социализма. В ответ на доклад почтенного публициста Демассона, деятельного сотрудника пастора Бадельшвинга в деле создания колоний для рабочих, конгресс постановил, что устранение в пределах возможности прискорбного социального бича, каким является незаслуженная безработица, должно составлять строгую обязанность каждого правильно устроенного государства. Это смягченная формула требования права на труд. По социалистической системе новые национальные мастерские должны быть организованы государством. Стоит только посетить наши арсеналы, чтобы увидеть – К чему может привести такая организация? Лакруа, бывший морской министр, указывал в газете «Темпс» от 2 ноября 1906 года, что одна тонна судового снаряжения стоит 141 франк в Бресте, 220 франков в Лариане и 460 франков в Рашфоре. Ясно, к чему могут привести теории права на труд и вмешательство государства. Вопрос, разбираемый в этом параграфе, в продолжении долгого времени занимал великие умы, и никто из них не мог даже близко подойти к его разрешению. Впрочем, понятно, что если бы это решение было найдено, то социальный вопрос был бы в большей своей части разрешен, и потому-то именно, что он до сих пор не разрешен. Социализм, имеющий притязание разрешать неразрешимые задачи, и не останавливающийся ни перед какими обещаниями, является в настоящее время таким опасным. Он имеет союзников в лице всех обездоленных, придавленных жизнью, всех неприспособленных, происхождение которых нами уже объяснено. Он представляет собой для них тот последний луч надежды, который никогда не угасает в сердце человека. Но так как обещания социализма неминуемо окажутся тщетными, ибо ничто не в силах изменить законы природы, управляющие нашей судьбой, то его бессилие обнаружится в глазах всех немедленно вслед за его торжеством, и он приобретет себе врагов в лице той самой толпы, которую он соблазнил, и которая теперь возлагает на него все свои упования». После нового разочарования человек снова возьмется за вечную работу создания иллюзий, могущих зачаровать его душу на некоторое время.